Глава 34. В течение следующего месяца работа над допаче шла как по маслу, и они рассчитывали уехать в Вайоминг 14 июля. Говард решил, что времени на отдых не будет по возвращении в Лос-Анджелес для съемок последних сцен в Голливудском павильоне. Для Дафны это означало, что она не сможет слетать, повидаться с Эндрю, но Мэтт уверял ее, чтобы она за него не беспокоилась. Он готовился к походу, а по возвращении из Джексон-Хоула она бы выбрала время и прилетела повидать его. Она, впрочем, была слишком занята, чтобы постоянно испытывать угрозение совести по этому поводу. Для съемок сцен в Джексон-Хоуле пришлось переписывать много сцен, и, кроме того, Что все дни напролет она проводила в павильоне еще дома, до позднего вечера печатала на машинке. Джастин же оказался замечательным помощником. Он читал все написанное, говорил Дафне, хорошо это или плохо, а если плохо, то почему? Он научил ее таким тонкостям сценарного ремесла, которые она прежде и не надеялась узнать. Он просиживал с ней каждый вечер, приносил ей сандвичи и кофе, массировал ей шею, а потом они ложились в постель и занимались любовью. Они жили почти без сна, но Дафна никогда в жизни не испытывала такого счастья. На почве совместной работы у них сложились такие отношения, о которых она и не мечтала. И она поняла, что была права, простив ему июньскую историю. Даже Барбаре приходилось признать, что Джастин ведет себя как ангел, но она все-таки не доверяла ему и часто говорила это Тому. «Он тебе не понравился с самого начала, Барб, но если он к ней хорошо относится, что тут плохого? Если он отколол такой номер один раз, он это обязательно повторит, а может и нет». Может, это просто были последствия его прежней жизни. Это для него послужило уроком. Том не нашел в Джастине ничего плохого, когда с ним познакомился. Барбара же была так яростно настроена против Джастина, что Том часто подозревал, что она просто ревнует к тому, кто возымел такое влияние на Дафну. Обе женщины... В свое время, в период их одинокой жизни так сблизились, что Барбаре, возможно, было тяжело отпускать от себя Дафну, хотя у нее самой теперь был Том. Тому это было не совсем понятно, но он всегда настаивал, чтобы Барбара держала язык за зубами, если дорожит своей работой. Если она думает о нем серьезно, Барб, лучше тебе устраниться». Он, как и голливудская пресса, подозревал, что Джастин и Дафна поженятся. «Если она вправду так поступит, я на свадьбе буду обсыпать их не рисом, а камнями», — проворчала Барбара. «Он причинит ей боль, я это знаю». «Ну ладно, старушка, не будь такой строгой. Я очень надеюсь на то, что он на ней женится. Тогда ей придется тут остаться». Последнее время... Это была частая тема их разговоров. Он хотел, чтобы Барбара осталась в Лос-Анджелесе и вышла за него замуж, но она отказалась принимать решение, пока не закончатся съемки «Апачи». Но потом, моя дорогая, чтоб уж никаких отговорок, я не молодею, да и ты тоже. И если ты думаешь, что я намерен ждать еще 20 лет, чтобы с тобой повстречаться, ты глубоко ошибаешься. Я хочу жениться на тебе, обрюхатить тебя и на протяжении последующих пятидесяти лет любоваться, как ты сидишь у моего бассейна и тратишь мои денежки. Как вам нравится такая перспектива, мисс Джарвис? Она слишком хороша, чтобы стать реальностью. Однако с тех пор, как Барбара повстречала его в магазине Гуччи, все исполнялось. С самого начала ее роман был похож на сказку. Том уже давно подарил ей красивую сумочку из ящерицы, которую она разглядывала у него на глазах в тот первый день. А потом были и другие подарки. Золотые часы, пиаже, чудный бежевый замшевый блайзер, два браслета, бесконечное количество других безделушек, которые изумляли ее. Барбара все еще не могла поверить, что ей так повезло с Томом, и постоянно удивлялась, обнаруживая, как сильно он ее любил. И она любила его не меньше. Поэтому в Джексон-Холл Барбара уезжала со слезами на глазах, но Том собирался прилетать каждый уикенд, пока она будет на натурных съемках. Дафна и Джастин улетели чартерным рейсом. Остальная часть группы поехала на автобусах, арендованных студий. И как только они прибыли на место, любовная лихорадка охватила всех. В романтической обстановке образовывались пары. Люди просиживали ночи напролет на улице, глядя на горы, распевая песни, которые запомнили по детским летним лагерям. Даже Говард смягчился. Любовь Джастина и Дафны цвела. В перерывах между съемками они совершали длительные прогулки, собирали полевые цветы, занимались любовью в высокой траве. Все это было, как прекрасный сон. И всем стало грустно, когда он кончился и пришлось возвращаться в Лос-Анджелес. Только Дафна сожалела меньше других, потому что знала, что увидится с Эндрю. Она через несколько дней опять собиралась в Бостон. Джастин еще не решил, лететь с ней или нет. Лишь накануне отлета он, наконец, встал в дверях их спальни, потом сел на край кровати, Его лицо было нервозным. «Я не могу, Дав. Что не можешь? Не могу лететь с тобой в Бостон». У Джастина был несчастный вид, и она моментально стала подозревать неладное. Почему? Что? Звонила мисс Гайо. Первый раз за все лето она напомнила Джастину об этом, и он обиделся. «Зачем ты так? Я же сказал тебе». Это никогда больше не повторится. Тогда почему бы тебе не поехать? Он удрученно вздохнул и выглядел очень несчастным. Я не знаю, как тебе это объяснить, чтобы не казаться свиньей. А может, мне лучше просто смириться с этим? Понимаешь, дав. Вся эта школа для глухих детей я... Я все это, я эти физические недостатки, слепота, глухота, уродство, я не выношу этого. У меня это вызывает физическое отвращение. Когда он это произнес, Дафна почувствовала, что сердце у нее упало. Если это была правда, речь шла о серьезной проблеме. Эндрю был глух. С этим приходилось считаться. Джастин, Эндрю, не урод, я знаю. И, может, с ним одним я бы чувствовал себя нормально, но они все... Джастин по-настоящему побледнел, и Дафна увидела, что он дрожит. Я понимаю, что глупо взрослому мужику чувствовать такое, но... «У меня это всегда. Извини, Дафна!» На глазах у него появились слезы, и он понурился. Дафна была в растерянности, но тут ей в голову пришла идея. Их надо познакомить. Это очень важно. Роман с Джастином, похоже, имел тенденцию к продолжению, и его обязательно надо было познакомить с Эндрю. «Ну хорошо, дорогой. А что...» то, если он прилетит сюда. А это возможно? Бледность стала отступать с его щек, и на лице появилось выражение облегчения. Он на протяжении нескольких дней боялся ей сказать, но только что окончательно понял, что не может лететь с ней. Конечно, я позвоню Мэту и попрошу посадить его в самолет. Он так уже делал весной, и Эндрю это очень понравилось. Великолепно. Но когда Дафна позвонила Мэту, он сказал, что на прошлой неделе у Эндрю слегка болели уши, и он не сможет прилететь к ней. Таким образом, у нее не оставалось выбора. Надо было лететь на восток самой и оставить Джастина одного в Калифорнии. Когда она сообщила ему об этом, он, казалось, расстроился, а в ее глазах была легкая тень подозрения. Она внезапно подумала, что Джастин мог выдумать историю со страхами для того, чтобы остаться в Лос-Анджелесе и удариться в заку, как в прошлый раз. И одна лишь мысль об этом злила ее. — Даф, не смотри так. На этот раз ничего не случится. Но она не отвечала клянусь тебе я буду тебе звонить пять раз в день ну и что это докажет что мисагая здесь нет дафна была риска и джастин по-видимому на самом деле обиделся это нечестно а разве честно было заниматься любовью с ней в моей кровати послушай ну неужели нельзя об этом забыть не знаю джастин а ты забыл да Честно говоря, забыл. С тех пор мы провели вместе три чудесных месяца. Не знаю, как вы, сударыня, но я никогда в жизни не испытывал такого счастья. Почему же ты продолжаешь швырять это мне в лицо? Но они оба знали ответ. Дафна все еще не доверяла. Ему и поездка на восток была болезненным напоминанием о том, что произошло, когда ее не было в июне. Дафна вздохнула и погрузилась в кресло, печально глядя на него. — Извини, Джастин, я на самом деле хочу, чтобы ты полетел со мной. Это бы решило проблему. Или нет? Все это означало лишь то, что она могла следить бы за ним, но не означало, что она может доверять ему. — Я не могу лететь с тобой, Даф. Я просто не могу. То есть, как я понимаю, у меня нет выбора, кроме как только доверять тебе, правильно? Но теперь все счастье последних трех месяцев вдруг как бы потускнело. У тебя не будет поводов огорчаться. Да, вот увидишь. Но сомнения не покидали ее не пока она собирала вещи, не по дороге в аэропорт.